Часть третья. Глава первая. «Как ты думаешь, у него получилось?» — уже в сотый раз спросила Жидеида, нервно сжимая кулаки. «Он избавился от девчонки?» «Конечно, госпожа!» — заискивающим тоном ответил Гнаючка, глядя в пол. «Не могло не получиться. Ваш план великолепен!» Он не смотрел на ведьму не потому, что боялся ее. Просто после заточения в статуе она жутко выглядела. Точно скелет, обтянутый кожей. Тощие руки, торчащие ключицы, запавшие щуки, спутанные безжизненные волосы. Кожа кое-где так истончилась, что сквозь нее просвечивали белые кости. Рана на лице превратилась в настоящий кошмар. Края сочились черной слизью, которая капала на пол. Глаза, отвыкшие от света, слезились от малейшего проблеска. Поэтому в их убежище не было ни одного окна, а входить и выходить можно было только тогда, когда госпожа отвернется и спрячет глаза. Эту землянку выстроил Гнаючка, потратив немало времени. Работать приходилось очень осторожно и постоянно прятать следы, чтобы их не обнаружили многочисленные патрули, ежедневно осматривающие бывший Петрамиум отверженных. Гнаючке повезло. Он нашел замечательное место в колючем кустарнике. куда не сунется ни животное, ни человек. Холм зарос так сильно, что его было не видно за кустами и высокой травой. Гнаючка аккуратно выкопал несколько кустов, чтобы приблизиться к холму, и начал рыть нечто вроде пещеры. Уходя, он возвращал кусты обратно, маскируя место работ. Землю гноючка уносил подальше и рассыпал на дне больших оврагов, где утрамбовывал ее и закидывал высохшей травой. Постепенно он выкопал большую пещеру, достаточную для размещения двух-трех человек. Затем он срубил тонкие деревца, из которых сделал решетку, связав их между собой. В отверстие решетки натолкал куски мха и дерна, да так плотно, что не осталось пустого места. Решетка служила дверью в хижину. Такой способ маскировки гнаючка подсмотрел у Эгерина, который постоянно строил свои тоннели. Когда мальчишка рос, помощник жидеиды много времени проводил с ним. и часто помогал при сооружении лабиринтов. Тогда гнаючка еще не потерял человеческий облик и переживал за мальчишку. Но потом черная магия окончательно поработила его, и ему стало наплевать и на себя, и на Игерина. «Ничего человеческого не осталось в гноючке». только желание служить книгам до последней капли крови. Постепенно гноючка обустроил землянку, прорубил в стене выступы, чтобы можно было сидеть, сколотил из украденных досок подобие кровати, скамьи и стола. Он был очень доволен собой. Он смог построить убежище для госпожи. Несмотря на свою немощь, скрюченное тело и отряды воинов, снующих неподалеку каждый день. Под покровом ночи он неслышной тенью расхаживал по Драгомиру и брал все, что ему нужно. Кроме досок, которые с трудом тащил до хижины, Гнаючка постоянно воровал еду, а в одном из дворов прихватил забытое хозяйкой одеяло. которая та расстелила для малышей, чтобы те могли поваляться на солнышке. Гнаючка старательно готовил жилище для жидеиды и с трепетом ждал того дня, когда госпожа освободится. Их общий друг обещал, что это произойдет скоро, поэтому Гнаючка спешил. Чтобы порадовать госпожу, он после долгих поисков стащил для нее красивое зеркало и расческу, которые кто-то забыл на скамье. Но когда она, наконец, появилась на пороге хижины, вместо благодарности он услышал лишь упреки. Для ее освобождения их общему другу пришлось провести еще один черный обряд — чтобы чары, вложенные луной в магический шар, рассеялись. Когда статуя рассыпалась, ведьма была очень слаба. Ее сообщнику пришлось отдать немало крови черной книге с обсидианом. Когда книга насытилась, она обратила их обоих в черный дым, который проскользнул по коридору наружу. Пролетая мимо часовых у входа в подземелье, тень краем зацепила их лица. Оба синхронно отшатнулись и недоуменно посмотрели друг на друга. Им показалось, будто ледяная когтистая лапа отцарапала щеку, но на лицах не было никаких повреждений. Воины еще раз переглянулись и пожали плечами. Они пока не знали, что произошло в камере. Только караульный, рано утром обходя подземелье, обнаружит пропажу. Долетев до места, Жидыда вернула себе и своему помощнику прежний облик. Поблагодарив его за преданность и забрав черные книги, ведьма поспешила в укрытие. А мужчина направился в небольшую рощу, где его ждала привязанная лошадь. Вскочив в седло, он быстро ускакал прочь. Войдя в землянку, где в низком поклоне согнулся гноючка, ведьма брезгливо проворчала. — Ну и у божества! Не мог найти место поприличнее! — О, госпожа! — гноючка чуть не плакал. Я выстроил это убежище с огромным трудом, своими руками. Оно и видно, какие руки такая хижина, и то и другое кривое. Ведьма уселась на колченогую скамью. Ее внимание привлекло зеркало, лежащее на столе. Дрожащими руками она схватила его. и через секунду с громким криком отбросила прочь. Зеркало отлетело в угол, где ударившийся камень разбилось. «Зачем ты это притащил?» — вскричала Жидеида. «Я хотел вам угодить, госпожа!» Дрожа всем телом, залепетал несчастный. «Угодить? Показав, какая я стала страшная?» — Простите, госпожа, для меня вы всегда самая красивая. Вот так и состоялась их первая встреча, которая вышла совсем не такой, как представлял себе гноючка. Прошло несколько недель, и ведьма, немного окрепнув, приступила к осуществлению своего дьявольского плана. Мысли о мести бились в ее голове ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Только они ей давали силы каждое утро вставать с убогой кровати. Сегодня же Деида в нетерпении кружила по хижине, то и дело натыкаясь на жалкую мебель. В углу кто-то глухо застонал. «Немедленно замолчи!» Раздраженно рявкнула ведьма. Из угла опять донесся мучительный стон. — Я сказала, заткнись! Жидеида едва подавила в себе желание пнуть несчастного. — Может, дать ему попить, госпожа? Пробормотал гнаючка, бросив взгляд в угол, где лежал связанный по рукам и ногам пленник с огромным кляпом во рту. «Обойдется! Он вчера пил!» — проворчала ведьма. «На сегодня хватит!» «Но, госпожа, он так совсем ослабеет!» «Пусть хоть умрет!» — безжалостно ответила она. «Но вы же обещали сохранить ему жизнь!» «Мало ли, что я обещала!» — захохотала ведьма. «Разве мне можно верить?» Жидоида смеялась, как не смеялась уже много лет. Гнаючка молча смотрел в пол. Иди на место встречи, отсмеявшись, сказала Жидеида. Он уже должен был сделать то, что обещал, и не задерживайся, я жду. Гнаючка, подволакивая ногу, заторопился к выходу. Дождавшись, когда ведьма отвернется, Он открыл решетку, быстро выскользнул наружу и тщательно замаскировал дверь. Тем временем Нефелина торопилась в спальню Луны. На рассвете она заглядывала в комнату и, убедившись, что дочь спокойно спит, поправила одеяло и поспешила в лазарет на утренний обход. После обхода она тоже не смогла к ней зайти. Во владениях целителей неожиданно начался большой пожар. Всех, кто был рядом, позвали на помощь. Добравшись до места, люди остолбенели. Несколько домов полыхали ярким пламенем. Такого в Драгомире еще никогда не случалось. Пожары иногда вспыхивали в Гарнетусе, когда очередной подросток только начавший пользоваться своим даром, что-нибудь нечаянно поджигал. Но огненные жители всегда были на чеку. В любом помещении стояли емкости с водой, ящики с песком и специальная пена, которая мгновенно поглощала даже самое сильное пламя. Но чтобы пожар возник за пределами Гарнетуса — никогда. Растерянные жители топтались рядом, не зная, что предпринять. Пламя ревело, разбрасывало искры и с громким треском пожирало все вокруг. Несколько целителей, обладавших водным даром, сильными строями пытались совладать с разъяренным пламенным зверем. Огонь тем временем захватил еще несколько домов. Пожар принимал катастрофические масштабы. Подбежавший Александрид с помощью мощного водного потока тушил стремительно распространяющееся пламя. А нефелина, соорудив небольшую тучу, поливала огонь дождем. манибианцы наконец-то очнулись и присоединились к своему правителю. Вскоре на подмогу прибыли жители Сафайрина и Кристалиума. Объединив усилия, они справились с огнем. Перед ними развернулась печальная картина. Четыре дома сгорели до тла. Несколько пострадало, обуглились деревья и кусты. Затем начался разбор завалов. Приехал Гелиодор с помощниками и Амитрином. Обойдя пепелище, он твердо заявил, что это был поджог. В разных местах валялись обгоревшие факелы и емкости из-под легко воспламеняющейся жидкости. Владельцы сгоревших домов рассказали, что их разбудил звук бьющегося стекла. Многие успели увидеть, как в разбитое окно. Летел горящий факел. Поэтому огонь распространился так быстро и не оставил ни единого шанса спасти дома. Забрав пострадавшие семьи во дворец, Нифелина несколько часов занималась их размещением и лечением ожогов. Все были потрясены случившимся. Гелиодор вызвав мастеров. Тут же начал ремонт и строительство новых домов. Люди трудились, не покладая рук. Когда улеглась всеобщая паника и суета, Нефелина вдруг поняла, что давно не видела дочь. Луны не было среди людей, выбежавших из дворца на пожар. Правда, окна ее спальни выходили на другую сторону. и она могла просто не знать о том, что случилось, и продолжать спокойно спать. Но потом, когда слуги помогали Нефелине расселять пострадавших, Луна тоже не появилась. Хотя шум стоял такой, что можно было разбудить кого угодно. И Аметрин ее не видел. Он сразу вместе с Гелиодором бросился на помощь, поняв, что сегодня вообще никто не видел Луну, кроме нее самой ранним утром, когда девочка спала. Нефелина быстрее ветра полетела по коридору. Какая-то неясная тревога подгоняла ее. В комнате она увидела аккуратно заправленную кровать, а в ванной — разложенные расчески, заколки и шпильки. Тревога нарастала. Отправив слугу на конюшню, выяснить, не брала ли дочь Джему, нефелина поспешила в обеденный зал. — Тоже никого. Вбежав на кухню, она спросила у повара. — Давно ли Луна завтракала? — Она еще не спускалась, госпожа. Недоуменно ответил повар. — Как не спускалась? Повар на всякий случай спросил у помощников, но никто не видел девочку. Тут вернулся слуга с сообщением, что Джема на месте, и Луна в конюшне тоже не появлялась. Ни на шутку встревоженная Нефи побежала к мужу. — Пойдем в зал советов и найдем ее на карте, — предложил Алекс. Но в ответ на просьбы показать Луну, карта Драгомира молчала. — Тогда покажи фитчика, — попросила Нефелина. Родители с надеждой склонились над картой, но хранителя карта тоже не нашла. нифилина судорожно сжала руку мужа. Если карта не показывает дочь, это значит, что девочку скрывает магия черных книг. Либо додумывать эту мысль ни Нифелина, ни Алекс не хотели.